Итак, основным занятием моего отрочества была скука. Это неудивительно, потому что вообще подросток как бы подвешен во времени, и даже физиологически он не богу свечка, н и черту кочерга. Следовательно, дурацкое времяпрепровождение для него также нормально, как для зрелого мужчины, нормально бурная деятельность, и как печальные размышления о прожитом, нормально для старика». И, может быть, тут даже сказывается высшее попечение, что человек в отрочестве по преимуществу скучает, поскольку еще существуют такие соблазны, как бродяжничество, драки стенка на стенку, отвар ы з к о н о п л е и мелкое воровство. Впрочем, кое-какие занятия у меня были. Например, одно время я собирал почтовые марки. Каковое чудачество в те годы было очень распространено. По традиции школьников всех времен, я экономил деньги на завтраках. На 15 копеек в школьном буфете покупались два пирожка с повидлом, карамелька и стакан чая. И по воскресеньям навещал ближайший книжный магазин, возле которого шла незаконная торговля почтовыми марками, спичечными этикетками, старинными монетами, значками, открытками. Словом тем, что в наши романтические годы коллекционировали московские чудаки. Собрание мое было незначительным, но, однако же, в нем имелись такие раритеты, как суверенная Тува, испанская Сахара и одна крошечная марка с портретиком Ленина, выпущенная малым тиражом в 1926 году. Возиться с марками было чистое удовольствие. Бывало, подцепишь пинцетом какую-нибудь... экваториальную Африку, осмотришь внимательно через лупу, прослеживая мельчайшие детали изображения, проверишь целостность зубчиков по краям и понюхаешь. Пахнет какой-то дрянью, а кажется, что затхлой тропической стариной, как от дедовского сундучка, в котором когда-то держали китайский чай. К чтению я в отрочестве поостыл. То я почему-то бесконечно перечитывал «Остров сокровищ», то вообще ничего не читал и прямо-таки возненавидел классическую русскую литературу за анализ образа Чацкого как потенциального декабриста, нелепые стихи Кольцова, большевизм Добролюбова и объем романа «Война и мир». Если меня, бывало, и заденет письмо Татьяны Лариной к Евгению Онегину, так только потому, что при этом в моих глазах вставала Танечка к о р о л ё в а которая, впрочем, всегда стояла в моих глазах. В первые отроческие годы во мне вдруг проснулся интерес к одежде, которого я знать не знал до этого и потом. В детстве мне было решительно все равно, какого покроя на мне штаны. Но когда шестиклассником я влюбился в Танечку к о р о л ё в у как-то за обедом я сказал матери, «Делай, что хочешь, но добудь мне соответствующие штаны». В те годы мы жили бедно, как и все граждане нашего несчастного государства. Исправить новый костюм, тогда еще говорили построить, это было целой вехой в биографии человека, как выйти на пенсию или как в армии отслужить. Некоторое время мой ультиматум оставался без последствий, но вскоре я так надоел матери, что она перешила в модные брюки мои полубайковые шаровары, которые тогда носили лыжники, конькобежцы, и вообще спортивная молодежь. В результате вышли приличные дудочки со швом впереди вместо положенной стрелки и небольшими разрезами по бокам. Я влез в обнову, вышел из дома и часа два таскался под окнами моей возлюбленной, надеясь, что она выглянет, увидит меня во всей красе, отдаст должное моей элегантности, проникнет с я всей громадностью свершившейся перемены, одним словом не устоит. но занавески только однажды зашевелились, и то, полагаю, из-за дуновения сквозняка. Настоящих модников тогда еще не было, то есть, может быть, они и водились по ту сторону Садового кольца, и даже наверняка водились, но окраинное юношество только-только рассталось с отцовскими бушлатами д да о гимнастерками. И самое большее, если вдруг все влезали в куртки, бобочки, красные носки, Крашеные черные рубашки дерзко задирали воротники. Позже самые отважные стали носить кок, вроде Грибоедовского, пришедшие на смену политическому зачёсу. Появились остроносые туфли ценою в 9 рублей ровно, за которыми нужно было охотиться. Вошли в моду светлые кепки в рубчик, и все как один обзавелись невероятно узкими штанами, за исключением, разумеется, комсомольских вожаков. из чувства самосохранения, таскавших широченные бесформенные брюки и куцые пиджаки».